Гипноз в следственных делах Гипноз, как средство, при помощи которого возможно добывать доказательства, виновности подозреваемого применяться не может. Но в некоторых случаях, когда требуется уточнить некоторые детали событий, к которым причастен пострадавший, гипнолог может оказать следствию большую помощь. Вот один из примеров. Этот случай произошел в Свердловске. Человек, охранявший пост, лишил своего пистолета. Сменившись с караула, он пошел в дежурку и, не снимая пистолета, по его словам лег спать. Он еще помнил, что тяжелый пистолет мешал ему удобно устроиться для отдыха. Когда он проснулся, то не сразу почувствовал, что у него нет пистолета. Потом вдруг, осознав, что он не чувствует тяжести, на боку схватился за кобуру, она была действительно пуста. Были подозрения, что, находясь на посту, он пистолет кому-то продал. Нашлись даже свидетели, которые видели недалеко от охраняемого им поста каких-то посторонних людей. Он продолжал настаивать на том, что, когда ложился спать, пистолет был при нем. Тогда решили попробовать для уточнения сложившейся ситуации промоделировать ее в гипнотическом состоянии. В состоянии глубокого гипнотического погружения был просмотрен весь период нахождения его на посту. Затем были промоделированы обстоятельства, когда он укладывался спать потом промежуток времени, когда он спал. Когда человек находится даже в глубоком сне и ничего из происходящего вокруг него не воспринимает, то все, что проходит мимо его сознания, обязательно им запоминается где-то глубоко на уровне подсознания. Достать такого рода информацию возможно при использовании для этого специальной техники внушения. Исследуемому было внушено что он спит на кушетке после своего дежурства, и все происходящее вокруг него хорошо слышит. На вопрос, что он сейчас слышит, ответил, что он слышит голоса из соседнего смежного помещения, где находилась в это время остальная охрана, свободное дежурство. Затем было внушено, что он спокойно спит, очень чутко прислушивается ко всему, что происходит вокруг него. В случае, если он что-либо услышит или почувствует, то тут же об этом скажет вслух. Некоторое время спустя исследуемый тихо прошептал. «Кто-то ходит. Дотронулся до меня. Походка похожа на...» — он назвал фамилию одного из охранников. «Он снова дотрагивается до меня. Ушел». «Можно надеяться, что обвинение в умышленной утрате оружия с этого человека снимут?» «Конечно. Основной причиной это будет не результат эксперимента, проведенного обвиняемым. Но...» Все же эти исследования в гипнотическом состоянии какую-то роль в определении виновности подозреваемого сыграют. В случае, если подозреваемый действительно причастен к преступлению, определить это в гипнотическом состоянии невозможно. Причина этого в том, что как бы глубоко ни был загипнотизирован человек, в его сознании останется стражевой пункт, не позволяющий ему выдавать свои секреты или совершать поступки, которые находятся за пределами его морали. Вот Один из примеров, подтверждающий эти слова, в Свердловских газетах появилась статья с фотографией девушки. В статье газета обращалась к жителям города с просьбой сообщить в редакцию фамилию, имя и отчество этой девушки, если кому-то она знаком. Далее сообщалось, что девушка находится в городской больнице и на все вопросы, обращенные к ней, отвечает, что ничего не помнит. Вскоре она была привезена в городской психоневрологический испансер сопровождением медсестры и следователя. Представитель правосудия приехал вместе с ней для того, чтобы пытаться в гипнотическом состоянии вернуть ей память. Было подозрение, что она получила сотрясение головного мозга, что и привело к потере памяти. Предполагалось, что в этом случае было ограбление, так при ней не было никаких вещей документов. Подобрали ее на улице, когда она приставала к прохожим, с вопросом, где она находится. В кабинете для объективности процесса работы с больной к ее голове были прикреплены электроды, электроэнцефалографа, и психоневролог приступил к гипнотизации девушки. Она легко и глубоко вошла в гипнотическое состояние, чему свидетельствовал не только ее внешний вид, но и медленные волны энцефалограммы. Все попытки заставить ее вспомнить свою фамилию и имя ни к чему не привели. Тогда врач внушил девушке, что ей четыре года, и спросил, что она делает. Она ответила, что играет с куклой Катей. Далее, отвечая на вопросы, она сказала, что ее маму зовут Леной, а ее Надя, что сейчас она в садике, но вечером за ней придет мама и заберет ее домой. В ходе беседы магнитофон послушно записывал все происходящее в кабинете. Так постепенно дошли до двенадцати лет. Уже было известно, что она Надя Скворцова и учится в четвертом классе города Верхняя Тура Свердловской области. Они с мамой собираются уезжать куда-то в Латвию. Да, Алина сейчас совсем фантастическая история. Они приезжают к брату ее матери, который работает лесником там же в Латвии, и живут у него некоторое время. И она становится случайным свидетелем преступления, в котором убивают какого-то человека. Дядя, запугав ее, берет с нее слово, что она об этом никому никогда не расскажет. Потом ее снова куда-то везут, наконец, привозят в монастырь, потом она остается на восемь лет. Где сейчас ее мать, она не знает, потому что за все эти годы Танькой весточки о себе не подавала. Потом ей удается бежать из монастыря, и начинаются долгие мучительные скитания. И вот, наконец, она достигает города Свердловска, где ночью у нее отнимают сумочку и ударяют чем-то очень сильно по голове кровительно не помнит и писать их не может. По ходатайству судебных органов ей выдают временный паспорт, устраивают на работу на текстильное предприятия и дают комнату в общежитии. Может было бы на этом и закончить историю Нади Скворцовой, если бы не розыски пропавшей студентки иностранного факультета Новосибирского педагогического института. Эта студентка училась на вечернем факультете, а днем работала кассиром на одном из предприятий она исчезла вместе с кассой и можно еще добавить что походила как две капли воды на надю скворцом